Глава 15 Да что ж так у меня все через задницу. До убытия домой оставалось совсем ничего, и можно было бы забыть подачу воды по расписанию и ограниченное пространство каюты. Ха. Хотя, вот чего, а воды сейчас у меня будет предостаточно, когда я катапультируюсь. В голове уже сформировалась картинка приводнения. Затем весь процесс моей эвакуации из воды. По коже побежали мурашки. На связь. Снова запросил меня американец. Решение 321. -й. Настойчиво повторил руководитель полетами. 100% они слышат мой разговор с пилотом ФА-18. Если никто с корабля не решается мне дать настойчивую команду на катапультирование, то они выходят не против посадки на натовской базе. «Мне что до Мальты 100 миль, что до зоны вынужденного покидания столько же. Хватит еще и пару виражей сделать, а потом купаться». Ха -ха. «Умеют ставить американцы перед выбором. И наши тоже». «Но выбор, пожалуй, он очевиден». «Спасибо, пойду к себе», — ответил я на английском. Качнул пилот в красном шлеме крылом и отвернул влево. Прошло несколько секунд, прежде чем на связь вновь вышел руководитель полетами. 321-й, готов. Занимайте курс 40 градусов. Центр зоны покидания подскажу. Ну, вот и все. Долго рядом со мной ходила перспектива второго катапультирования. И этот момент настал. Выдохнул, ручку управления самолетом плавно отклонил на себя и перевел самолет в набор. Саламандра 321 5000, скорость 500. На этой скорости и высоте достигается максимальная дальность полета. Главное мне дотянуть поближе к кораблю и прыгнуть. Высоты для катапультирования будет достаточно. Но в душе что-то свербит. Нельзя, чтобы гадкий утенок вот так просто сгинул в водах Средиземного моря. «Может, дать ему шанс совершить еще один подвиг, да и мне поберечь здоровье?» «Саламандра, 321-му». «Отвечаю!» «Палуба свободна?» «Согласен, что риск большой. Шанс у меня будет только один. Не попаду с первого раза, и можно смело выходить в зону вынужденного покидания, если топливо раньше не закончится». прозвучал в эфире голос Граблина. Он тоже прекрасно знает, что в руководстве полетной эксплуатации как МиГ-29К, так и Су-27К сказано на такой случай. Только прыгать! И ведь собирались провести испытания на тренажере с посадкой на одном двигателе. Так как методику посадки не выработали, то отработку данной возможности не выполняли. Эх, а зря! Сейчас бы пригодилось! Мне что с палубы прыгать, что с воздуха. А так, есть еще возможность самолет сохранить. У меня четыре изделия под крылом. Важные. Не знаю, звучал ли мой голос размеренно и спокойно. В груди же пока еще все сжато в комок. Включишь форсаж, и тебя развернёт на палубе. Рули направления в работе. Удержать получится. В голове постепенно рождался план. «Нужно только дождаться поддержки от руководства. Я и они прекрасно понимают, чем рискуют». Пауза затягивалась. До входа в ближнюю зону контролили брежнего всего 10 километров. Лампа аварийного остатка топлива уже загорелась. 321 Твоим решением!» Я его уже принял. «Понял. Готов к посадке. Разрешите снижение и заход». 121. -й. Снижение по спирали до 400 разрешил. Контроль выпуска шоссе и механизации ГАКа. Вас понял. Доложу дополнительно. Прибрал обороты работающего двигателя и начал снижение. Вертикальная скорость небольшая. Есть еще время подумать и все рассчитать. Главное, выдержать режим снижения на глиссаде. Чтобы не порвать трос, скорость на посадке должна быть 240-250 км в час. Даже с подвесками при посадке на аэродром это сделать несложно. Тут же есть пока небольшие затруднения. Высота подходит к отметке в 1000 метров. Выравниваю самолет и начинаю снижаться до расчетной высоты выхода на посадочный курс. Пора начинать выпускать все, что мне требуется для посадки». «Саламандра 321 на третьем. 400 занял. Шасси аварийно выпущены. Закрылки в посадочном». Доложил я, проведя все манипуляции с органами аварийного выпуска. «Понял вас. Посадочный 15 градусов». Плавно выполняю разворот. Еще раз посмотрел на давление в общей гидросистеме, чтобы окончательно принять свою судьбу. Вот она. Посадочная палуба родного авианесущего крейсера. Смотришь и понимаешь, как мало надо сейчас для счастья. Полоса в пару сотен метров и два рабочих двигателя. Солнце уже практически скрылось за горизонтом. Огни на палубе зажглись, обозначив мне полосу. Самолет выровнял по осевой линии, пока еще оптическая система посадки не включилась. «На палубе ветер встречный, 10 метров в секунду», – проинформировал меня руководитель полетами. «Понял». Посадки. Несколько удрученно произнес руководитель полетами. Старт визуально наблюдаю, управляю, на курсе, выше 20. Начал управлять мной руководитель визуальной посадки. На приборе скорость 260 км в час, это много для зацепа. Начинаю притормаживать, но вижу, что проваливаюсь. «Установлю 250 км в час, чтоб наверняка не просесть. Тут и так ночью посадить не просто а без двигателя и возможности повторного захода... Совсем печально. Ну что ж, попотеем сначала, а потом чаю попьем», – прошептал я про себя. А вспотел весь уже изрядно. Держать самолет очень сложно, рули направления постоянно в работе. 321 готовность к посадке. запросил у меня РВП. Как притяг шасси выпустил аварийно. Понял! Желтый-зеленый на курсе! Чем ближе похожая на елку палуба, тем сложнее держаться на Глиссаде. Работаю рычагом управления двигателем. Еще, еще! Палуба стремительно движется на меня. Желто-зеленый на курсе! Высоко идешь! Понял! Проговариваю я, но так и задумано. Постепенно выправляю положение. Лучше будет возможность пройти над палубой и уже тогда катапультироваться. Даже если удар об по полосу будет сильнее обычного, стойки выдержат. У этого борта они и не такое выдерживали. «Желтый и зеленый, слева пять, подходишь к лицаде». Думать уже поздно, только с посадкой. А в голове все еще мысль «Только бы не провалиться перед кормой». Громко сказал в эфир РВП. «Рад он тому факту, что я вышел на глиссаду снижения, но это еще не все. На ней нужно удержаться, а стрелка вариометра стремится к увеличению. Только бы не просесть». «Зеленый! Зеленый! Подтвердил!» Отжимаю ручку управления навстречу палубе. «Мощный удар!» Тело двинулось вперед, а капли пота слетели с лица и брызнули на индикаторы. Мгновенно толкаю рут вперед до отказа, но с самолета резко опускается. Мягкий толчок в спину, включился форсаж левого двигателя. Самолет стремится развернуться, но педалями удерживаю его ровно. Перегрузка растет. Кажется, сейчас ремни порвутся, и я вылечу через фонарь кабины прямиком в темную пустоту. Сколько же могут длиться эти мгновения? Перед глазами только огни палубы. Самолет подкатывается к ним. Кажется, вот-вот сейчас оборвется трос, и я, как из катапульты, вылечу с корабля. Тяжело дышу, тело рвется вперед, но самолет стоит на месте. Краем глаза уловил, что надстройка и стоянка самолетами сбоку от меня. Я относительно них не перемещаюсь. «Выключить форсаж! Обесточить самолет!» Услышал я долгожданную фразу. Рычаг управления двигателем переставил на малый газ. Самолет качнулся назад. Облегченный вздох, и я отклоняюсь назад. Ух, купаться в ночном море не пришлось. 321. Выключайте! Прибытием вас! Радостно сказал в эфир руководитель полетами. Спасибо! Всем спасибо! Тут же на полетной палубе зажглось освещение. При выполнении посадки оно отключается, чтобы не мешать ориентировке при снижении. Я открыл фонарь и увидел, как ко мне уже ломится толпа людей. Такое ощущение, что весь корабль сейчас рвется меня поздравлять. А мне почему-то домой захотелось. Морской бриз мне напомнил тот самый запах сирени под окном дома во Владимирске. С трудом снял шлем. Тут, как тут, в кабину залез Витя Тутонин. Он всегда был внешне спокоен, а тут чуть ли не плачет от радости». «Вродненький, Серега! Спас машину! У меня даже флотских поговорок нет на этот счет!» Радовался он, обнимая меня за шею. «Витя, Витя, задушишь!» — улыбался я, хлопая его по плечу. Тутонин закончил с выражением счастья, и у меня получилось вылезти из кабины. Со всех сторон поздравления, пожелания, проявления, уважения. «Кто-то из возрастных моряков и вовсе предлагал дочерей взять замуж, а ребята с Кавказа уже в гости приглашали в родные места». «Спасибо, спасибо!» – не успевал отвечать всем я. Толпа оттесняла меня от самолета, а мне хотелось подойти к нему еще разок. Под ногами хлюпали остатки вытекшего керосина из баков. Внешний самолет был целым. Гондола правого двигателя слегка повреждена, как и киль, но на управление это не сказалось. Сумев протиснуться к самолету, я подошел к радиопрозрачному конусу и прикоснулся взмокшим лбом к нему. Умница, спасибо, родной, не болей, прошептал я и отошел. Серый, что с двигателем-то случилось? Крикнул мне дядя Вася. Думаю, что сломался. Ха -ха, как всегда. На палубе появился командир корабля, чтобы лично поздравить с таким событием. По нему было видно, что нервничал он сильно. «Да. Ну, что теперь?» – спросил у меня Морозов. «Руководство полетной эксплуатации надо дополнить. вот ты еще один пункт испытаний выполнили», – улыбнулся я. Э -э -э, «Но ну, повторять будем в более мирной обстановке», – ответил Коля. Через полчаса обсуждение посадки с отказом двигателя закончилось. Переодевшись и немного успокоившись после необычного окончания летной смены, мы направились в класс». Было кое-что важное, что следовало обсудить. Как только я вошел в класс, Граблин тут же подал команду всем встать. Столь неожиданное проявление уважения поставило меня в упор. А, «Вольно, товарищи, спасибо!» — ответил я. Летчики авиагруппы поаплодировали мне, а затем сели на свои места. Ребров пригласил меня на середину, чтобы я рассказал подробности инцидента. Здесь же были и Апокидзе, и товарищ Бурченко. «Рад, что вы в порядке, Сергей Сергеевич», – улыбнулся Андрей Викторович. «Спасибо. Следует понять, что же произошло сегодня. Начать бы надо с того момента, когда все у нас завертелось над заливом Сидра», – ответил я. «Не возражаю. Тоже хочу послушать». В классе воцарилась тишина. Я подошел к карте и показал, где мы оказались на пути массированной атаки американцев. Совместными усилиями всей моей группы мы составили общую картину налета. Основной ударной силой были штурмовики А-6 и А-7, а прикрывали их фа 18 Как подсказали представители флота, ливийцы потеряли несколько кораблей. «В итоге совместный удар палубных штурмовиков и истребителей привел к тому, что мы оказались под обстрелом. Либо нас приняли за ливийцев, либо американцы атаковали, невзирая, что мы там находимся». «Так э, могло быть и то, и другое», — предположил Морозов. «Верно. Теперь что скажет руководство?» – обратился я к рядом сидящим Граблину и Бурченко. Начальники переглянулись. Андрей Викторович развел руками и не стал первым выступать, предоставив на это право Граблину. Дмитрий Александрович медленно поднялся и вышел на середину. «Пока решения вышестоящего руководства нет. Мы с вами продолжаем нести боевую службу согласно наших задач. На провокации не вестись. Это приказ. Вопросы?» Естественно, какие тут могут быть вопросы? Ситуация неоднозначная. Вступать в конфронтацию с американцами нужно грамотно. А поскольку их в Средиземном море больше, то и осторожно. После совещания Бурченко оставил нас. Хочет что-то важное сказать. ну -с, как я понимаю, весь объем испытаний после сегодняшнего дня выполнен». «Да и не совсем. Сегодняшние полеты не в зачет», — ответил ему Печка. «Ну, не стоит торопиться. После сегодняшнего инцидента, думаю, будут пересмотрены наши задачи». «В каком смысле?» – уточнил я. «Не думаю, что мы с вами отправимся домой в скором времени. Пожалуй, руководство страны потребует от всей пятой эскадры ответного слова. И от нас тоже».